«Когда я служил в артиллерии, — начал Бричкин, — кот полковника подстерегал хозяина, и, стоило тому лечь, устраивался на его правой ключице, грел старую рану и ведь вылечил. Черный кот у черных особый дар врачевания». Сафрон Ильич очень жалел, что не захватил с собой куклу для Марии Николаевны, глубоко переживающий, как он думал, потерю Рамзесса. Верхов встал и заходил по гостиной. Господин Оттон — личность непростая. Мой помощник Тернов обнаружил в тайнике у Оттона поддельные аккредитивы банка Вавельберга. Оттон пересылал их социалистам, которым сочувствовал. Скупал цветные металлы, ворованные, по дешевке, переправлял за границу. Деньги снова шли в фонд социалистов. Делом Оттона займется охранное отделение. Несомненно, Оттон был связан и с Васькой Котом. Думая о социалистах, не забывался и Голубчик, и себя. Я сразу отметил, что живет он не посредством Телефон, дорогие пластинки, модная мебель. К сожалению, злодей успел скрыться. Скорее всего, мчался за границу, Там готовится съезд сообщников Ленина и Аксельрода. Мура, нахмурив соболиные брови, внимательно слушала разлагольствование Карла Ивановича. «Мы с господином Бричкиным допустили ошибку», заявила она, когда Верхов остановился. «Нельзя было слепо следовать капризам клиентки. Следовало думать самим». «Теперь понятно». что многие бредовые идеи, где искать кота, ей подсказывал тот же Оттон. Масоны, канализация, возможный цирк. Я так и думала, что господин Оттон занимался банковскими махинациями, а деньги добывал для Ленина и Аксельрода. Он и не скрывал, что социалист носил в петлице красный бант. Это была красная гвоздика, Озадаченно возразил Верхов, глядя на бесстрастное лицо девушки. «Какая разница?» — пожала плечами юная сыщица. «Я вас предупреждала. Я говорила вашим сотрудникам». «Когда?» — Верхов недоуменно уставился на Муру. «Ваши люди все запротоколировали. Тогда, ночью». «Протокол есть. Но писался он со слов какого-то юнца». Если красный бант и красный гвоздика одно и то же, то, возможно, вы и тот юнец тоже?» Возмущенный Верхов оглянулся на доктора, ища у него поддержки. Клим Кириллович незаметно подмигнул, и следователь с опозданием вспомнил о родителях девушки. «Стоит ли их огорчать? У профессора слабое сердце». Но Николай Николаевич Муромцев пришел к неожиданному выводу. «Ты посылала господину Верхову какого-то неизвестного юнца? Да еще ночью!» «Нет». В голосе Муры послышались слезы. «Я никому не посылала. Я просто искала этого несчастного кота». «Довольно о котах!» Пришла ей на помощь мать. «Есть и более важные вещи. Господин Верхов...» Кто же все-таки виновник этих страшных взрывов? Вы совершенно правы, Елизавета Викентьевна. Довольно о второстепенных вещах. Самое главное, что мы спасли от верной гибели Клима Кириллча. Верхов дождался своего звездного часа. Сегодня утром мы, Клим Кириллч, Тернов и я, уничтожили содержимое посылки из Екатеринбурга. В ней был деревянный портсигар с кнопкой для открывания, а внутри портсигарчика сильнейший заряд жидкого динамита. Нажмешь на кнопочку, пружина соскакивает, жмет на ударник, и сильнейший взрыв. Подобные коробочки стали причиной взрыва и в воздухоплавательном, и на стеной. — Но при чем здесь Клим Кириллович? — с ужасом спросила Брунгильда. Я сравнил почерк надписи на бандероли с образчиками почерков на протоколах во время дознания. Шутником оказался господин Фрактенберг. Железнодорожному инженеру посылочку в вокзальное почтовое отделение подкинуть несложно. Вскрыть пакет. Он категорически отказался. И за это ему надо было сказать большое спасибо. Если б он это сделал... «Все здание окружного суда взлетело бы на воздух!» «Зачем же?» «Господин Фрактенберг хотел взорвать доктора», — удивилась Мура. «Сегодня ночью преступник во всем признался». Горделиво приосанился Верхов. «Это он вручил аналогичную адскую машинку Степану Студенцову!» «Это он заплатил нищему!» чтобы тот преподнес взрывное устройство господину Магнусу. — Следует тщательнее работать с протоколами. Фрактенберт на первом же допросе заявил, что Степан — орудие в чьих-то руках. — Я только не понимаю, какое отношение имеет Клим Кириллович к отцу Ануфрию и банкиру Магнусу, — спросила Мура. — Доктор Коровкин, оказывается, высказывался неодобрительно — то ли о канонизации Серафима Саровского, то ли о Засиме, как и отец Ануфрий, как и господин Магнус. — Я ничего подобного не припомню, — доктор повесил голову. — Хотя, может быть, в чаду гуляния в аквариуме под воздействием винных паров вы посещаете аквариум? — прервала его Брунгильда Николаевна. — По моей просьбе, — «Исключительно по моей просьбе!» — быстро ответил Верхов, уловив ревнивые нотки в голосе златокудрой красавицы. Клим Кириллович наслаждался пением Дарьи Прынниковой. Рассчитывал получить розочку из ее ручек. Тихо добавила Мура. «Откуда ты знаешь про Дарью Прынникову?» — возмутилась Елизавета Викентьевна. — И про розочку? — О шансонетках и о розочках пишут в газетах. Бричкин робко пришел на выручку хозяйки. — А Дарья Анисимовна, — иронически продолжил Клим Кириллыч, всеми силами стремившийся скрыть истину от родителей девушки, особо весьма проницательная, — Она и пьяная кричала господину Фрактенбергу, что он может убить и закопать. Кроме того, я, к счастью, не в ее вкусе. Ее привлекают молокососы, котики, до тех пор, пока на горизонте не появится богатый коммерсант в белом. Доктор Коровкин с наслаждением наблюдал за Мурой. Она выпрямила спину, подняла подбородок и с вызовом смотрела прямо ему в глаза. Напрасно он старается ее задеть, напрасно ревнует греку. Она-то знает, что тощие дамы господина Ханополоса не привлекают, да и собственными глазами видела бесплодные ухищрения Дашки. Клим Кириллович выдержал испепеляющий взгляд Муры и неосторожно завершил свои многозначительные рассуждения шуткой. Впрочем, еще не все потеряно. Возможно, ваше следующее расследование потребует явиться и в аквариум. Лучше в мужском наряде он вам будет к лицу, а маскарадному искусству научит вас Сафрон Ильич. Переодевался же господин Бричкин в женский костюм, отправляясь навстречу с крысиным королем.